Цветок полночных берегов Эпиграф Янтарь Глядишь из-под вуали до исторических времен, Тебя поэты воспевали, и Рим тобою покорен, Тебя почти боготворили, тебя сжигали в честь богов, Тебя на пиршествах дарили, цветок полночных берегов. Валентин Литвинов В конце 1980-х годов небольшая частная американская компания начала скупать по всему миру янтарь с остатками насекомых. Ученые предположили, что запечатанные в янтаре комары могут содержать кровь, которую они высасывали из древних животных. Успехи генной инженерии указывали на то, что если удастся получить законсервированную, так сказать, в янтаре кровь, то из этой крови можно выделить ДНК. Ну а получив ДНК, вполне возможно клонировать животных, вымерших десятки и сотни миллионов лет назад. И в самом деле в руки ученых попал кусок янтаря, в котором была заключена самка-комара с брюшком, наполненным кровью. Это оказалось Довольно молодая комариха, возрастом всего-то 46 миллионов лет, то есть динозавров, которые, как известно, вымерли около 65 миллионов лет назад, она кусать не могла. Впрочем, из законсервированной в янтаре крови мог бы получиться какой-нибудь другой ископаемый монстр, что с точки зрения науки тоже неплохо. Однако ученых ждало разочарование – ДНК, необходимое для реанимации животного, в крови давно распалась, сохранились лишь следы гемоглобина. Так что пока клонировать доисторических животных удалось только в фантастическом романе Майкла Крайтона «Парк юрского периода», по которому был снят не один фильм. Но кто знает, каких высот достигнет наука в будущем? Янтарь, по всей видимости, один из самых первых самоцветов, который стали использовать люди. Его необработанные куски находят на пещерных стоянках, возраст которых оценивается в сотни тысяч лет. Интересно, что все эти находки сделаны в Южной Европе, то есть там, где нет месторождений янтаря. Весь янтарь здесь, с берегов Балтики. Получается, что уже... В тысячном веке до нашей эры, а может даже и в трехтысячном, кто-то доставлял куски янтаря за по меньшей мере тысячу километров. Уму непостижимо, как это происходило при отсутствии дорог, да и колесо еще не было изобретено. По тропам, хозяевами которых были пещерные львы и медведи, в условиях довольно сурового климата. Возможен, конечно, вариант, что куски янтаря принес ледник, который периодически надвигался на Европу, но это вопрос спорный. На пещерных стоянках возрастом около семи тысяч лет, на Балтийском побережье, где и находятся основные месторождения солнечного самоцвета, найдено уже не просто янтарные камушки, а изделия из них, фигурки животных, Амулеты. Возможно, это самое первое скульптурное изображение, сделанные людьми. Первобытных людей привлекали необыкновенные свойства янтаря: яркая окраска, лёгкий вес и теплота. Ведь если взять в руки его кусочек, он кажется тёплым на ощупь, а если его потереть, он и вовсе проявляет, так сказать, волшебные свойства начинает притягивать пушинки и мелкие перышки. Кроме магических достоинств, янтарь обладал и другими замечательными качествами. Из него, как оказалось, легко можно было вырезать фигурки, которые к тому же отлично полировались. Объяснить, откуда взялся янтарь, люди пытались с давних пор. Основные предположения строились на том, что янтарь Желтый, прозрачный, теплый на ощупь и часто имеет форму капель. Вполне серьезно утверждалось, что янтарь – это концентрат солнечных лучей, окаменевшая моча животных или слезы подводных существ. Разумеется, что о происхождении янтаря ходило много легенд. Янтарь – легкий самоцвет, лишь не намного тяжелее воды – И если в пресной воде он тонет, то в морской иногда плавает. Самое богатое месторождение этого самоцвета расположено у побережья Балтийского моря под водой. Во время сильных бурь море вымывает со дна все новые и новые порции янтаря и выбрасывает их на берег. По подсчетам ученых 36-38 тонн ежегодно. Происходит это уже не одну тысячу лет. Таким образом, за три последних тысячелетия на берегу Балтики было собрано более 125 тысяч тонн янтаря. Для жителей Балтийского побережья янтарь не является особенной редкостью. Выйди на берег после шторма, обязательно найдешь камешки солнечного цвета, запутавшиеся в водорослях. Поэтому национальные костюмы коренных жителей обязательно украшались этим самоцветом. Женщины носили янтарные бусы, серьги, подвески. Даже грудным детям давали грызть янтарь, когда у них резались зубки. Считалось, что зубы вырастут ровными и крепкими. Да что там украшения и детские игрушки? Раньше янтаря было так много, что в холодные зимы местные крестьяне использовали его в качестве топлива. В начале 40-х годов 20 -го века в нижнем течении Эльбы было обнаружено крупное янтарно-угольное месторождение. Янтарь и уголь довольно часто встречаются вместе, ведь они образовывались из одних и тех же сосен. Правда, Чаще янтарные и угольные слои разобщены в пространстве, но на этом месторождении были перемешаны. И то, и другое ископаемое было плохого качества, поэтому месторождение не разрабатывалось. Однако после Второй мировой войны в Европе был дефицит топлива, и резиновая фабрика в городе Харбург несколько лет Топила свои котлы смесью бурого угля с янтарем. Янтарь прекрасно горит. Это же окаменевшая смола. Совсем другую цену янтарь имел там, где не было его месторождений. В южные страны он попадал очень редко и считался чрезвычайной редкостью. Позволить себе иметь украшения из янтаря могли очень немногие. Так, венец Тутанхамона, наряду с другими самоцветами, украшен балтийским янтарем. В Древнем Риме янтарь вовсе ценился выше драгоценных камней и металлов. Плиний-старший указывает, что небольшую фигурку из прозрачного янтаря можно было обменять на молодого и сильного раба. Огромная разница в цене янтаря на севере и юге Европы привела к тому, что он стал одним из самых популярных товаров роскоши у купцов древнего мира. Появился даже янтарный путь. Но появился благодаря олову. Все крупные державы античного мира имели свои медные месторождения. Но примерно три с половиной тысячелетия назад, видимо случайно, было сделано открытие, перевернувшее античную металлургию, и сразу доселе никому не нужное олово приобрело чрезвычайно важное значение. Кто имел олово, тот мог изготавливать суперсплав древности, бронзу. В битве бронзовые мечи не гнулись, подобно медным, и не разлетались на куски, как каменные топоры. Армия, вооруженная бронзовым оружием и закованная в бронзовые доспехи, была непобедимой. Соответственно, недостаток бронзы вел к поражению, и государства, не имевшие возможности защищаться, очень скоро становились добычей своих соседей. Олово – не такой распространенный металл, как медь, и оловянные месторождения встречаются не в пример реже. Перед античными рудознатцами Повсюду ставили одну и ту же задачу: в кратчайшие сроки найти олово. На территории Греции и Анатолии было открыто несколько месторождений, но они оказались небольшими и довольно быстро исчерпались. В собственных странах и на территории подконтрольных государств олово обнаружить не удалось ни египтянам, ни хеттам, ни грекам не с сирийцам или вавилонянам, но тут неожиданно выручили финикийские купцы. Вообще финикийцы – интересный народ. Пока прочие страны Средиземноморья воевали между собой, выясняя, кто главнее, финикийцы занимались тем, что богатели за счет торговли со всеми. Они исколесили всю Ойкумену и совершали путешествия за ее пределы. Только их суда отваживались выходить в океан за Геркулесовы столбы. И вот далеко на севере, на Туманных островах, они обнаружили россыпи оловянного камня Касситерита. Само это название происходит от древнегреческого, что и означает олово. Ведь в Касситерите содержание олова доходит до 80%. Острова сообразно находке – были названы кассетеридами, то есть оловянными, но сейчас они называются британскими. Что любопытно, открытые здесь еще финикийцами месторождение олово-рудного района Корнуолл оказались настолько богатыми, что их разработка была завершена совсем недавно, в 80-х годах XX -го века. Таким образом, финикийцы оказались единственными обладателями стратегического сырья, местонахождение которого хранили в секрете. С этим, разумеется, смириться никто не хотел, и поэтому на поиски олова снаряжались экспедиции, тем более что слухи об оловянных островах распространялись все шире. В IV веке до эры житель греческой колонии Массилии, ныне Марсель, Дифей на деньги местных купцов, отправился к северным берегам Атлантики и достиг Оловянных островов, а заодно открыл и ранее неизвестные грекам Янтарные острова в западной части Балтики, в районе полуострова Ютландия. Так было положено начало Янтарному пути, совпадающему в сущности с дорогой, по которой стали доставлять олово. Купеческие караваны поднимались по рекам Везеру, затем, когда водная дорога кончалась, перебирались по суше до Рейна, потом опять шли сухим путем и, наконец, сплавлялись вниз по Роне до Массилии. Оттуда янтарь попадал на рынки южной Европы и шел дальше в северную Африку и в страны Востока. Так продолжалось около 400 лет пока месторождение олова не начали прибирать к рукам римляне. Они разгромили своих конкурентов финикийцев, которые к тому времени создали могущественное государство со столицей в Карфагене, а в I веке до нашей эры Гай Юлий Цезарь завоевал Испанию, где к тому времени тоже были открыты оловянные месторождения, правда, похуже английских, и провел Две военные компании в Британии. Впрочем, покорить Британию римляне смогли лишь век спустя. Примерно в это же время, в первом веке нашей эры, в Риме возникла мода на янтарь, и янтарный путь заработал особенно энергично. Во время правления императора Нерона специально за янтарем даже была направлена экспедиция. Ее целью было доставить достаточно янтаря чтобы украсить крупный гладиаторский турнир. Плиний-старший в естественной истории пишет, что в результате было привезено такое огромное количество янтаря, что им были украшены даже сети, отгораживающие подиум от диких зверей. Также богато украшены янтарем были оружие, носилки и другие предметы. Во времена Нерона Месторождения янтаря у побережья Ютландии уже были отработаны, поэтому янтарный путь сдвинулся восточнее. Торговая дорога теперь начиналась в районе современного Гданьска и проходила по территории нынешних Польши, Словакии, Венгрии и, гибая Альпы с востока, выходила к Адриатическому морю. Но этот маршрут просуществовал недолго. В 151 году в Европе появились готы, которые внесли смятение в установившийся европейский порядок, они перерезали торговые пути, и янтарь в Риме превратился в исключительно редкий самоцвет. А спустя пару веков вторгшиеся в Европу гунны окончательно отжали римлян от побережья Адриатики И эта ветка янтарного пути прекратила существование. Но торговля янтарем не прекращалась. Янтарный путь просто переместился еще дальше на восток. Начинался он по-прежнему в районе нынешних Гданьска и Калининграда, огибал с востока труднопроходимые Карпатские горы и заканчивался на берегу же не Средиземного, а Черного моря. Оттуда янтарь поступал главным образом в Византию. Первые три пути частично проходили по рекам, а частично огибали горные системы, Альпы и Карпаты. Дорог в то время практически не существовало, за исключением тех, что построили римляне. Но как только не стало единой страны, И эти дороги стали практически непроходимы из-за многочисленных разбойников, которые грабили всех проезжающих, и в первую очередь, конечно, купцов. В поисках новых маршрутов купцы пошли еще восточнее и проложили еще один, уже четвертый, путь. Он также начинался в районе современного Калининграда, от устья реки Неман и шел до притоков Днепра, а дальше через Чернигов и Киев – до Чёрного моря. Частые перегрузки из торговых судов на сухопутные колымаги изматывали купцов, но зато этот путь был довольно безопасным, поскольку проходил по малозаселённым землям славян. По нему и пошёл поток янтаря на юг. Так продолжалось до тех пор, пока с восьмого века Европа не стала подвергаться нашествию норманов, Они бесчинствовали по всему побережью Северного и Балтийского морей и по рекам заходили далеко вглубь континента на своих быстроходных драккарах. Позже они захватили Англию, северную часть Франции, эта французская провинция до сих пор называется Нормандия, южную часть Италии. Северная часть Янтарного пути тоже оказалась в их руках и торговую дорогу снова пришлось переносить еще дальше на восток. Теперь янтарный путь начинался в устье Невы и проходил по речным артериям через Новгород, Смоленск и Киев на Константинополь. Это была восточная часть легендарной торговой артерии Европы из Варяг в Греки. Вот как она описывается в повести временных лет путь из Варяг в Греки и из Греков по Днепру, а в Верховьях Днепра Волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нево, и усть этого озера впадает в море Варяжское, и по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт-море, в которое впадает Днепр-река. Конечно, по этой торговой трассе в Византию поступал не только янтарь. Из Скандинавии вывозили железо-сырец, моржовую кость, изделия из китовой кожи и предметы роскоши, награбленные норманами в Западной Европе ювелирные изделия и драгоценности, шелковые и батистовые ткани, серебряная утварь. Северная Русь, Новгород, добавляла в торговый оборот так называемое «мягкое золото» меха соболей, куниц, выдр, бобров, льняные ткани, мед, воск, кожи, смолу. Из Южной Руси, Киев, поступали хлеб, различные ремесленные и художественные вещи. Встречным потоком из Византии везли вина, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани, иконы, книги. Историки не могут точно сказать, когда возникли первые русские города. Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, Полоцк и другие, «Повесть временных лет» начинает свой рассказ о Руси с событий 852 года. Но в IX веке все эти города уже были крупными торговыми поселениями, которые вытянулись вдоль пути из Варяг в Греки. Недаром викинги называли страну наших предков «Гордарика», что означает «страна городов». Появившись на Янтарном пути в IX веке, они быстро прибрали к рукам власть во всех важных пунктах торговли и взяли под свой полный контроль торговлю на пути из Варяг в Греки, от Новгорода до Киева. Не исключено, что именно это и было первоначальной целью их появления на Руси. Но время шло, мир менялся, начались крестовые походы, В 1204 году крестоносцы, отправившиеся было освобождать гроб Господен из рук сарацин, узрели более легкую добычу и вероломно ударили по единоверцам-византийцам. Константинополь пал и был разграблен. А через несколько десятков лет на Русь пришли монголы. В 1240 году был сожжен Киев. Окончательную точку... В истории янтарного пути поставили немецкие рыцари, захватив примерно в это же время месторождение янтаря.